Она опять помахала у Ниночки перед носом толстенным пальцем и удалилась покачивая кормой, как броненосец из разбомблённой бухты, оставляя за собой на волнах обломки вражеских кораблей. Дура, шёпотом вслед ей сказала Ниночка. Придумывать наряды было некогда и настроения никакого, поэтому она нацепила что попалось под руку.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 и не подозревает в том, что они хотят своих бывших жён прикончить. Дом работница потянулась и поцеловала Ниночку в плечика мокрым поцелуем. На дублёнке остался след. Вы ему не веритесь, страстным шёпотом призвала она и потёрла след на дублёнке носовым платком. Не веритесь? Вы же такая доверчивая варежка.